— Где ж ты рыбачить собрался? — сказал же, на колве. Он помнил каждое его слово. — На колве? Да поближе где-нибудь. — Все равно регистрироваться надо, — отмахнулся он. — Хоть в луже рыбу лови потом. Гаишник сунул ему документы с ключами, выложил из своей машины номерные знаки и отправился на проезжую часть. Русинов прикрутил номера, убрал еду с капота и бесценные бумаги в рюкзак, и прежде чем сесть за руль, подошел к инспектору. — Командир, скажи, пожалуйста, на кой ляд ты меня держал здесь семь часов? — спросил он с прямой откровенностью. — Сказал бы сразу все свои условия и дело с концом. Я из-за тебя в баню опоздал. На кой? Поморщился он. На кой? Откуда я знал, какие нынче будут условия? Все же меняется. А ты нынче первая ласточка. Вот и ездил на кой. Гляди через недельку повалит. Ну, если так, с некоторым удовлетворением бросил Русинов. Хотя на душе опять заскребло. Ездил стучать. Может быть, чтобы в начале июня в горах никого не было из Савельевской фирмы? У этих-то права не отбирали и фамилии не спрашивали, с почетом встретили, сопроводили, обеспечили беспрепятственный проезд под козырек. Выезжая на трассу, Русинов неожиданно увидел полное к себе равнодушие со стороны гаишника. И стал отметать подозрения, может, они на этом посту и не стучат вовсе. Гаи могут использовать вслепую. Прикажут изымать права у всех иногородних водителей, особенно из крупных городов и столицы. Они будут исправно отбирать. А что, зачем, не их умодело. Егеря же сидят по своим местам и лишь управляют. На следующий день утром он был в Чердыне. Через этот древний город проходил Великий Северный Путь, на котором сидели Строгановы, держали его в руках, а вместе с ним и все за Урали. Они еще знали земные и небесные пути, имели представление о перекрестках, ибо все города закладывали в этих точках. Они еще владели не только территорией но и пространством, четко осознавая себя владыками всего Северного Урала. Русинов отыскал турбюро, и по виду помещение сразу определил, что новшество это введено год-два назад, якобы для контроля за дикими туристами. В коридоре на стенах висели плакаты по технике безопасности в лесу, горах и на воде. И само здание. Вернее, помещение в трехэтажном наверняка Строгановском особняке с лепными карнизами еще не было толком обжито. Можно было представить, сколько они платили за аренду. Значит, либо издержки за все несет служба, либо нашелся предприимчивый сообразительный мужичок, который понял, что деньги делать можно из ничего, обирая полудурков, стремящихся в горах сломать тебе шею. Тут же в коридоре висел ценник пребывания туриста в районе из расчета 20 дней 100 тысяч рублей и ценник тарифов, взимаемых за нарушение правил пожарной безопасности, за замусоривание лесов, порубки деревьев. В зависимости от ущерба, если не заведено уголовное дело, до 500 долларов. Скорее всего, эта контора существовала специально для отпугивания дикарей. Съездит один раз, натерпится страхов, и, вернувшись с пустыми карманами, больше уже не сунется. Кроме всего, в пожароопасный период доступ в леса и горы прекращался вообще. Без всяких разведчиков, тайных наблюдателей и егерей Без специально подготовленных людей, имея под руками человек пять бойких и ходких парней, можно было управлять внутренней жизнью огромного пространства, куда бы уместились Италия, Франция, пара Австрии. Пустынные места сделали бы этих людей всесильными, а полномочия их неограниченными. Власть такого турбюро По представлениям европейской цивилизации, третьястепенной пустяковой организации, созданной во имя сервиса и прислуги, для России могла быть неоспоримой и высшей. Как тут понять ее Россию? И в другое время Русина был бы благодарен такой власти. Две девушки в обставленной мягкой мебелью кабинете пили чай. На столе стоял компьютер, в углу – телефакс. Совершенно лишние вещи для районного турбюро. Все-таки кто же финансирует? Русинов заплатил деньги, получил путевку, красочно отпечатанную на хорошей бумаге, и за отдельную плату туристическую карту Северного Урала.